Глава 19. Вот теперь всё встало на свои места. Именно этот князь находился рядом с отцом от Морозка, что терроризировал Алтаею и посеял ей в голову свой образ. Вполне может оказаться, что тот князь даже не в курсе проделк своих отпрысков, что действовали строго по подсказкам явившегося сюда демона. Весьма удивлённого демона, хочу сказать, потому что аура золотого зародыша бога превратила всех, кто в данный момент находился под куполом защитной формации, в чёрную пыль. Не помогла даже защита, что висела на шее каждого демона. Ладно, уничтожила не всех. Кроме самого бога секты на ногах остались трое. Мы с Вилеей, а также Экратс Хвал, что больше не притворялся золотым воином. Бронзовый зародыш бога стоял посреди быстро исчезающего дома, готовый к сражению и защите своего господина. Так вот, явившийся князь искренне полагал, что достаточно жахнуть по нам аурой, чтобы решить все проблемы. Но проблемы не решались, ибо мы с Вилеей превращаться в пыль не желали. Контролировать давящую на нас энергию было тяжело. Князь оказался невероятно силён. Вот только одного взгляда на этого башка хватило, чтобы понять. Он прошёл большую часть своего возвышения через сектантские техники. Меридианы выглядели словно слабые ниточки, а не могучие канаты. Каждое ядро походило на мягкий податливый шарик, не способный сотворить что-то серьёзное. Лишь ядро духа, из-за которого демона и можно было считать золотым зародышем бога, выглядело внушительно. Качаного в него было много. Но одним духом нас не продавить. нужно работать по всем направлениям. Да, тяжело. Да, любая сечка чревата смертью. Но если чётко управлять витающей вокруг нас силой и перенаправлять её в сопряжённые меридианы, параллельно занимаясь их структуризацией, ничего критичного во встрече с золотым зародышем бога я не видел. На самом деле я искренне на неё рассчитывал, особенно когда увидел защитную формацию, что накрывала логово сектантов. Встречаться с зародышем бога в центральном дворце не самая правильная идея. Там он может восстанавливать энергию буквально из ничего. Здесь же во втором круге у князя имелись определённые проблемы. Мы выдержали первый удар, смогли избежать второго, а третий, самый мощный, нанести Бог секты Бахау не мог. Почему? Да потому что защитный купол всё ещё находился на своём месте. Когда сверху в нас полетел огромный огненный шар, показывая, что демон предпочитает стихию огня, защита справилась с атакой. Нельзя формировать шары где-то высоко в небе, чтобы потом кидаться ими через защитную формацию. Мало того, я всё же оказался прав. По установленному куполу имелась активная система защиты. Молния, врязавшаяся в грудь князя, могла испепелить любого менее сильного. Бог секты Бохао выжил, но покочнулся. Его ядро и меридианы потратили половину своего запаса на блокировку ответки от защитного купола. В руках демона появился духовный камень и сущность духа, чтобы восстановить энергию. Но кто же ему это позволит? Моих возможностей ещё не доставало, чтобы напрямую пробиться через защиту и остановить сердце этому гаду. но у источников энергии не было такой защиты, как у золотого зародыша бога. И два они появились, как тут же рассыпались чёрной пылью в руках демона. А вся энергия впиталась в меня, ещё больше усиливая мою защиту. Что за? Экрац, впервые подал голос явившийся демон. Я же с трудом удержал довольную ухмылку. Золотой зародыш бога требует помощи у своего слуги, так как не может со мной справиться. Да, это не сам и настоящий зародыш бога, но общей картины это не меняет. Я действительно держался против одного из сильнейших демонов этого мира и даже мог контратаковать. Князь предпринял ещё одну попытку ударить меня техникой, на этот раз созданной под куполом, но получилось не так, как он планировал. Специализация на огне, особенно такого высокого уровня, требует пространства. Хоть и убивать, нужно значительно развернуться. Под куполом пространства не было, поэтому бог секты Бохао использовал обычные огненные шары, собранные в цепочки. Разделаться с такими было проще простого, тем более, что с каждой техникой запасы энергии князя становились всё меньше. «Велея, действуй!» — приказал я, как только Экратс Хвал стартанул с места. Бронзовый зародыш бога был куда большей проблемой, чем князь, как бы странно это ни звучало. Всё дело в том, что стихии демона оказался воздух, куда входят и молнии. Что неприятно, с ними мне никогда не нравилось возиться. Слишком быстро и даже для меня. Поэтому я сделал просто. блокировал Экрац хвала, как когда-то управляющего гостиницей Свита Короля. Точнее, хотел заблокировать. Амулет, что висел на шее нового противника, прекрасно сопротивлялся моей атаке. Защита против энергетических вампиров всё же существует. Не могу сказать, что эта новость меня поразила. На что-то подобное я и рассчитывал. Но не думал, что встречусь с ней так рано. Тем более странно было видеть её у какого-то зоря одного сектанта во втором круге. Экрац хвала налетел на невидимую стену чистой энергии, сжавшую его со всех сторон. И пока демон деблокировал мою атаку, Вилея начала действовать. Отступив от меня на пару шагов, чтобы не зацепить, она сформировала в руках яркую искорку. Мгновение, и эта искорка полетела в сторону бога секта Бухао. Огненные шары, что все еще летели в нашу сторону, изменили направление, чтобы сжечь искорку. Вот только я не настолько был поглощен сражением Секрат с Хвалом, чтобы не уберечь творение Вилеи. Как только искорка покинула опасную для меня зону, я подхватил ее духовными нитями, и поточил вперёд, устраняя на пути любые препятствия. Шары, духовные доспехи, энергетические стены, наспех возводимые князем. Ничто не должно помешать мне доставить искрку или ярко пылающую семя червоточины к князю. "Велие, ещё", скомандовал я, полностью переводя внимание на экран хвала. "Зафиксируй князя". Великий золотой зародыш бога валялся на земле, и из его рта шла пена. Вся мощь, вся сила, все поглощённые жизни не могли помочь ему прямо сейчас. Потому что на груди этого демона лежала чистейшая семя червоточины. Ещё одно мне требовалось для якрат хвала, что достаточно быстро расправился с моей блокировкой. Слишком быстро. Видел он её, что ли, или дело в чём-то другом? Например, в этом странном дизайне, что появился в руках моего противника. Духовное зрение показывало знакомую конструкцию, а все навыки энергетического вампира жалобно пищали о том, что они бесполезны против абсолютного артефакта. Вот, значит, каким образом можно прикончить Лиса. Но это всё потом. Вначале Экрат схвал. Одним взмахом он развеял энергию, формирующую стену, и техникой перемещения очутился рядом с Вилей. В руках моей жены уже находилась новая искра. Но Экратца это не смущало. Координатор Червоточин. Вот почему он примкнул к сектантам. Вот откуда у него вся сила. Запела сталь, обрушиваясь на голову моей жены, но Вилей недаром прошла подготовку абсолютного грамилы. С легкостью уходя в сторону, моя жена нанесла ответный удар кулаком, метя в грудь демону. Мимо. Невероятным образом тот увернулся и вновь испарился, очутившись уже рядом со мной. Мало того, что демон попытался ткнуть в меня железкой, что игнорировало любые защитные техники, так еще одновременно с этим и молнией ударил, словно знал, как я их не люблю. Что-либо выдумывать я не стал, и Контор атаковал в ответ. Едва и крат схвал очутился рядом со мной и замахнулся, над ним тут же вырос огромный шпиль из камней. Воздух перед нами уплотнился настолько, что через него нельзя было даже руку просунуть. Сразу десяток ледяных сосулек ударил Дьявона в спину, а сверху на него обрушился огненный шар. Абсолютный артефакт, что с лёгкостью пробивал любую технику без побочного увяз в воздушной стене. Стихия в этом плане сработала идеально. Она не являлась энергией в чистом виде. Да, артефакт потихоньку прорезал мою стену, но делал это слишком медленно, даруя мне время для ответки. Отправленные в спину ледяные сосульки лишь облезали духовный доспех Экраца Хвала, как и огненный шар. Но что сработало так же идеально, как стена воздуха, так это шпили из камней. Демона подняло метр на четыре, так что заканчивал он свой удар уже в воздухе. Молния, направленная мне в грудь, была поглощена за считанные мгновения. Её мощь оказалась такой огромной, что мне удалось нормализовать целый сопряжённый меридиан. Бронзовый зародыш бога не стеснялся, вкладываясь по полной, но он тоже не мог действовать максимально эффективно под защитной формацией. Приятно сражаться с противниками на своих условиях. Демон Вной фырванул ко мне, явно готовый отреагировать на повторение удавшейся атаки, но не учел, что нас двое. Истинный громила очутился неподалёку от Экрацхвала и, приняв удар молнии на духовный доспех и уклонившись от абсолютного артефакта, нанесла свой удар. Каким бы быстрым и ловким демон ни был, увернуться ему не удалось. Сверкнули искры, и Экрацхвал отлетел в сторону. По лезвию клинка Вилеи пробежали искры, но моя жена лишь махнула дзянем, сбрасывая их на землю. Сила, которую выпустила защита демона, могла расплавить любое другое оружие, но только не то, что подарил нам Хатмин Рин. Проехавшись по земле, координатор сектантов затормозил и зло оскалился. Он не стал уподобляться главным злодеем любимых храмов Альтай. Что-то рассказывает нам о смысле бытия, о том, как он дошел до такой жизни и что нас ждет в конце нашего нелегкого пути, ему явно не хотелось. Вместо всех высокопарных слов он сделал нечто другое. В воздух взмыло сразу десять острых лезвий. Летающие артефакты понесли к нам с чудовищной скоростью, и на мгновение я даже запаниковал. Тот, кто их изготавливал, явно находился на высочайшем ранге. Будь это клинки серебряного зародыша бога, я сумел бы выкачать из них энергию, превратив лезвие в бесполезные куски металла. Но нет. Это оказались изделия полноценного золотого зародыша бога. А то и самого бога. Не удивлюсь, если это был дар князю от короля. а тот передал лезвие своему ближайшему оперативному управляющему. Всё, на что меня хватило, задержать четыре клинка, заставив их зависнуть в воздухе. Шесть прошли через всю установленную мной защиту и... наткнулись на сверкающие лезвия, что отбило всю шестёрку, вынуждая её пойти на второй круг. «Зандер, занимайся своими делами! Я займусь лезвиями!» Крик вели и придал сил. Я мельком глянул на пускающую пену князя. Семя червоточины прочно засело у него в мантии. «Само не упадёт!» И чтобы вернуть этому телу подвижность, ему потребуется посторонняя помощь, которую взять сейчас неоткуда. На всякий случай, накрыв бога секты защитным куполом, чтобы избавиться даже от малейших неприятностей, я отпустил четыре клинка и сконцентрировался на амулете, что не позволяло мне добраться до тела Экраца Хвала. Это артефакт определённый. Раз так, значит он действует по всем законам артефактного дела. В нём есть энергия. Он сам каким-то образом преобразует её, Значит, нужно только найти ниточку, за которую подстать тянуть. Или не нужно. Зачем мне живой экран схвал? Раньше этот демон нужен был для того, чтобы получить доступ к Богу секты Бахао. Но сейчас князь здесь, у наших ног, так может прекратить играть в добрычков и действовать жёстко. В своё время спасённый князь показал мне достаточно техник, способных превратить целый континент в безжизненную пустыню. Раз я не могу пробиться через амулет, тогда пробьюсь через защиту. «Да, у нас слишком велика разница в возвышении. В обычной ситуации медный зародыш бога ничего и никогда не сможет сделать бронзовому зародышу, что стал практически серебряным. Вот только наша ситуация слишком далека от стандартной». Экратс Хвал позволил себе эмоцию, когда в него полетело полноценное каменное копье размером с несколько батончиков. Земля под ногами демона утратила плотность, превратившись в черную пыль, и, заметив мелькнувшие меридианы к готовящейся технике перемещения, Я установил воздушные стены на пути следования демона. Результат получился ошеломительный. Защита демона выдержала, но просела на треть. Привычным жестом я крадсхвал извлёк из пространственного кошелька источники энергии, чтобы восполнить потерю. Вот только ничего у него не вышло. Ибо, как я говорил, у нас весьма нестандартная ситуация. Мои противники должны сражаться с тем запасом энергии, который был у них в начале битвы. Восполнять силы в этом сражении можем лишь я и Белея. Стоит отдать должное демону, Он не стал тушеваться. За первым ударом я отправил второй, но его отразили. Абсолютный артефакт, чтобы ему легко жилось, с лёгкостью разрушил созданную мной технику. Каменная глыба разлетелась на две части, огибая краса хвала. Как не удержалась и стена чистой энергии. Радовало одно: защищаться и управлять десятью летающими кинжалами Дьяман не мог. Количество летающих смертей уменьшилось до 4, что позволило моей жене выдохнуть. Скорость, на которой работала Белея, была мне недоступна. Я даже не всегда успевал отслеживать её движения, но результат мне нравился. Все летающие кенжалы отбивались. Уходить в рукопашную елее не стало, прекрасно понимая свой предел. Экрац хвал был сильнее. Не физически, в подготовке. Постоянно кланяться не получится, а гарантия, что абсолютный артефакт не уничтожит оружие моей жены, никто дать не мог. Так что пока только защита. Пусть муж придумывает, как победить противника. Муж же, то есть я, разошёлся не на шутку. Постепенно Экрас Хвал начал меня бесить. И на это у него есть защита, и на то имеется контр-аргумент. И такое умеет отбивать, и это способен блокировать. Даже его ножи летали так быстро, что я не успевал прятать их в пространственную аномалию. Демон наглядно демонстрировал, насколько правильно подобранная экипировка эффективнее голой силы и умения контролировать энергию. Достаточно блокировать несколько способностей, как ты уже... Блокировать? Конечно! Продолжая закидывать демона техниками, я развернул над ним выход из пространственной аномалии. Несколько раз я крадцхвал бросал наверх взгляд, не понимая, почему он ощущает опасность. Боевое предчувствие у этого демона было на высоте. Вот только к тому, что его ждёт, он оказался не готов. Полагаю, никого к такому жизни не готовило. Даже странно, что такая мудрая мысль не пришла ко мне сразу, как только мы вступили в сражение с богом секта Бохао. Куча чёрной пыли, что осталась от летающей гольма в хозяина полигона, рухнула сверху на икратце хвала. Демон привычно махнул своим дзянем, желая отбить мою атаку. Вот только как можно отбить пыль? Огромная куча обрушилась на моего противника, блокируя его способность применять техники. Но даже это не остановило оперативно управляющего сектой Бохао во втором и третьем кругах. Мотнув головой, сгоняя с неё пыль, демон принялся выгребаться руками из кучи. Силы этому идущему к бессмертию было не занимать. амита легесская пыль была всего лишь пылью, что достаточно легко подчинялась общим законам физики. Выбраться из неё труда не составит. Так во всяком случае подразумевалось моим противником. Если бы одновременно с кучей пыли я не упустил одну крайне неприятную для зародиши бок субстанцию. Как раз схвал почувствовал опасность за несколько мгновений до того, как на него обрушился мой удар. Он не мог использовать техники перемещения, не мог уклоняться, так как мешала пыль. Всё, что ему удалось сделать, убрать голову в сторону. из расположенного над ним выхода из пространственной аномалии вылетел плевок аримальной жабы, насквозь пронзая демона. Он даже закричать от боли не смог. Не откуда было брать воздух для такого. Плевок сделал огромный дурух в спине и, пройдя через лёгкие, вышел в районе живота. Поразительным образом окрас хвал всё ещё жил, но это было ненадолго. Это понимали все. Сбежать из кучи чёрной металлической пыли он не может, воспользоваться какой-то особой техникой, чтобы уничтожить себя и всех окружающих тоже. Всё, что Демону оставалось, продолжать разгребать руками кучу пыли, действуя на одних рефлексах. Осознанного там, как мне казалось, уже не было. Зандер послушался предостерегающий крик Велеи. Сверкнули искры, звякнул отбиваемый в стороны металл, и нож, что по идее должен был ощутиться в моей спине, ушёл в сторону, хотя нигде бы он не ощутился. Духовное зрение прекрасно показывало, что в бой вступил ещё один зародуш бога. Тот, кто по всем правилам и законам этого мира должен был сохранять нейтралитет до последнего. просто потому, что такова работа его племени. Но нет. Отвечающий за телепорты демон принял решение вступить в бой на стороне сектантов, чем подписал себе приговор. Ведь это был не князь с его фальшивым золотым рангом. Это не был и крат схвал, что практически стал серебряным зародышем бога и обладал кучей артефактов, предназначенных для сражений с энергетическими вампирами. Это был простой демон, дошедший до бронзового ранга этапа зародыш бога и не обладающий совершенно никакой защиты ни против меня, ни против Вилеи. Нет, он, конечно, считал себя сильнее меня. Всё же разница в целый ранг была огромной. Но, видимо, произошедшее только что не заставило его задуматься не обо мне. Одновременно с клинком, курирующим работу портала демонов, он думал использовать несколько атакующих техник, что должны были превратить всё пространство под куполом в абсолютное ничто. Но кто же ему позволит завершить техники? И два вспыхивали меридианы, и в руке появился сгусток силы, готовый сорваться и начать сеять хаос. Так я изолировал всю энергию, выкачивая её в свои меридианы. Параллельно моя нить уверенно двигалась к нервным центрам демона. Убивать его я не собирался. Зачем, если для этого есть другие, что с удовольствием поговорят с пленником и выяснят, один он такой предатель или все смотрители порталов работают на секту Бохао. Вертикальный зрачок смотрителя порталов превратился в тёмный кружок, когда он осознал, что больше не может двигаться. Мои нити добрались до цели. Не желая останавливаться и терять хоть толику полезной энергии, я выкачал из пособника сектантов всю энергию, продолжив структурировать наши сопряжённые меридианы. Работа, на которую я отводил несколько лет, обещала закончиться значительно быстрее. Из 256 меридианов мне удалось изменить уже 52. Ещё несколько таких сражений, и можно будет приступать к сопряжённому ядру энергии. С ним, как мне кажется, возни будет на порядок больше. В любом случае на этом можно было поставить точку. Бог секты Бухао уже даже не хрипел. Просто лежал на земле и молча дёргался, доживая свои последние минуты. Скоро сердце не выдержит тесного знакомства с Ознанкой, и конкретно этот демон закончится раз и навсегда. Чего допустить я не мог. Мне нужно было забрать у него всю силу, что он использовал для своего возвышения. Её в этой твари немерено. Смотритель валяется рядом с порталом, не в силах даже вдохнуть. Оперативный управляющий вторым и третьим кругов? Так, а куда девался Экрас Хвал? Экрас Хвал? Отключившись на мгновение, занимаясь меридианами, считая, что ситуация полностью под моим контролем, я не уследил за действиями мёртвого демона, точнее, практически мёртвого. С такой дурой в цели не живут. Я это понимал, и крац хвал это понимал. Все это понимали. Вот только сектантская зараза решила выполнить свою роль до конца. Он слуга своего господина, а что делают слуги? Они спасают господина даже ценой собственной жизни. Экратс Хвал расставил руки в стороны и, загребая металлическую пыль вместе с собой, пошёл к валяющемуся на земле князю. Каким-то образом демон догадался, что пыль блокирует техники, значит, и защитная информация, что скрывала бога секта Бохау от этого мира, тоже рухнет под натиском этой пыли. И что самое печальное, моё духовное зрение не показывало перемещения. Для него металлической пыли не существовало. Когда я обратил внимание на Экратса Хвала, было уже поздно. Он наклонился над своим господином. установленная мной защитная формация, просто исчезла. Схватив созданное Велея семя червоточины, Экратс Хвал на остатках сознания поднял тело своего господина и, прокрутившись на месте, швырнул того в одну из червоточин. Князь полетел в кишку, а на землю рухнуло уже мертвое тело его слуги. Экратс Хвал до последнего оставался верен своему господину. «Велея, забери семя червоточины! Кидай тело и пыль в аномалию! Захвати смотрителя портала и давай за мной!» Прокричал я, отправляясь вслед за улетевшим князем в червоточину. Действия Краца хвала казались мне довольно глупыми, на то чтобы прийти в себя богу секты Бохао понадобится какое-то время, за которое я прекрасно успею его догнать и даже начать процедуру очистки. Так что вперёд в Червоточину за безвольным телом князя. Единственное, что меня заставило напрячься длина кишки. Она была всего несколько метров, практически схлопнулась. Такое бывает только когда миры окончательно объединяются, превращая Червоточину в поле битвы, либо либо как в текущем случае, Когда прокол пространства объединяет не два мира, а две точки одного. Пробой контрабандистов, что выходил нигде-нибудь, а в центральном дворце мира демонов. Чего застыл? Велея очутёть рядом со мной в считанные мгновения. Замарачиваться с пылью она не стала и закинул её вместе с камнями в пространственную аномалию. Потом кузнецам придётся основательно повозиться, отделяя одну пыль от другой. Ну, это будут уже не наши заботы. Наши же заботы у ползали от нас по красивому кафелю не в силах подняться на ноги. С каждым мгновением движения Бога секты Бохаус становились уверенней. А силы, витающие в центральном дворце, восстанавливали опустошённые меридианы. Я попытался её блокировать, но стоило мне выпустить свои нити вперёд, как пространство в буквальном смысле взорвалось громогласной сиреной. Вторжение! Внимание в центральном дворце, вторжение людей. Все на защиту! Защитный купол, что закрывал город от всего мира, выстрелил мощной техникой, что должна была превратить меня и велею даже не в пыль, в пар. Вот только мы находились во дворце одного из князей. И удар системы пришёлся на систему защиты дворца. Бог секты Бо Хао подошёл к своей защите с маниакальной придирчивостью. Он понимал, что рано или поздно за ним придут, поэтому сделал всё, чтобы выиграть время. Его дворец должен даровать ему достаточно времени, чтобы сбежать через незарегистрированную червоточину во второй круг. Практически весь дворец оказался выложен металлом древних людей, что с лёгкостью поглотил мощную атаку, как первую, вторую, так и с десяток других. Вилея швырнула заблокированного смотрителя порталов на пол и одним прыжком очутилась рядом с уползающим князем. Тот умудрился повернуться, даже руку поднять, словно собирался защищаться. Но на этом силы его покинули. Энергия по-прежнему вливалась полноценной рекой в золотого зародыша бога, но воспользоваться ею он не мог, потому что из его рта вновь пошла пена, а на груди появилась созданная моей женой семя червоточины. «Хватаем и уходим», — приказал я, наклоняясь за смотрителем порталов. оставлять его здесь неправильно. Происходящее в центральном дворце мне не нравилось. Демоны словно с цепи сорвались. Все нацелились как ужаленные. Система защиты пыталась пробить дворец князя, но у неё ничего не получалось. К нам бежали слуги, к нам двигалась армия, к нам летели защитники. Да много чего происходило, поэтому оставаться здесь, чтобы получить заслуженную порцию неприятностей, я не собирался. Между лопаток и так творился невообразимый кошмар. Казалось, что сотни игл разом решили станцевать там какой-то замысловатый танец. Готово. Трюлей подняла князя, развернулась в сторону Червоточины и и ничего не произошло. Мы оба утратили подвижность, словно попали в какое-то вязкое невидимое желе. Ещё одна система защиты. Скорее всего, это энергия, просто энергия. Шагай, Зандор, просто шагай. Ты можешь. Медленно, так как мне приходилось бороться за каждый миллиметр, я начал двигать ногу вперёд. Глаза едва не лопнули от напряжения, но так даже лучше. На грани своих возможностей, едва не теряя сознание от прилагаемых сил, я увидел технику, что нас держала. Она окотала целиком дворец, свободно проникая через металл древних, словно его не существовало. Это была энергия совершенно иного уровня, недоступная ни мне, ни невелее, энергия настоящего бога, который стоял в тени, буквально в нескольких шагах от нас, склонив голову, словно рассматривал забавных зверушек. Бог выглядел довольно буднично. Никаких великих артефактов, никаких пышных или выделяющихся нарядов. Ничего. Просто демон в классической мантии высокородного идущего к бессмертию. Точнее, уже туда дошедший. Король лично явился защищать свой дворец. Сдаваться я не собирался, даже несмотря на присутствие главного демона, и продолжил переставлять ноги, двигаясь к Вилее. Касаться своей жены я не мог. Она держала на руках князя, на груди которого сияла чистейшая энергия изнанки. Однако у меня была другая мысль. Можно толкать Велию с смотрителем портала. Самостоятельно двигаться моя жена не могла, то как она ругалась в нашем хранилище словами не передать. Костерела всех демонов почём зря. В чём-то я был с ней согласен, но старался не думать о том, что произойдёт, если я сдамся, или если королю надоест следить за моими действиями. Кому ей надоело? Только его гнев обрушился не на нас с Велией, а на Червоточину. Драф в пространстве исчезла без единого выхлопа. Энергия, что сформировалась во время разрушения, была усмирена богом демонов и рассеяна по округе, не причинив никому вреда. Телегранность управления энергией настолько поражала, что можно было опустить руки и признать себя проигравшим, но делать так мы не собирались. Пусть проход закрыт, не беда. У меня есть Велея, которая прекрасно умеет формировать такие же дырки. Главное добраться до моей жены. Там уже что-нибудь придумаем. Меня поражает твоя целеустремлённость, искатель. Раздался голос, из-за которого я едва не пошёл на встречу к небу. Казалось, говорит само пространство. Вот только мне уже приходилось слышать что-то подобное. Один хитрый пушистый рыжий гад так делал. Да, неприятная техника, но её можно нивелировать кое-чем другим. Бросив смотрителя порталов, я выхватил из пространственной аномалии Пипу и ударил по тронам, направляя энергию гармонии в короля. Думаешь, поможет? просился тот же голос. Но на этот раз он не вызвал столь бурной реакции, как раньше. Да, мои руки двигались слишком медленно, сказывалось сопротивление окружающего мира, но музыка была слишком гармоничной, чтобы через неё пробилось что-то иное. Вот только эта защита работала лишь со мной. Велея рухнула на пол. Моя музыка до неё не доставала, а голос короля мог убить. При этом в нём не было ни капли энергии. Просто бог так говорил. Прежде чем я приму решение, как с тобой поступить, позволь узнать, «Что ты здесь делаешь?» Вилея потеряла сознание. Она даже в хранилище замерла. Как замер и князь. Семя червоточина не может влиять на тех, кто потерял сознание. Голос главного демона, что все еще находился в тени, даже не думая выходить на свет, действовал на всех живых существ, независимо от их ранга возвышения. «Выполняю свою функцию, уничтожаю сектантов». «Даже так?» Голова короля наклонилась еще больше. «Да». Видимо, моя фраза смогла его заинтересовать. Интересно. Что ж, искатель, продолжай выполнять свою функцию и дальше. Не буду тебя мешать. Это твой бой. Так валуй. Давление исчезло, словно его никогда не было. Бог, что прятался в тенях, исчез. Однако ему тут же нашлась замена. Двери в кабинет, где мы находились, слетели с петель, и к нам заявились трое князей, причём не абы каких, главы советов в полном составе. Вот только вместо того, чтобы сразу же у меня уничтожить, очистив центральный дворец от люцкой заразы, главы совета застыли в дверях. Духовное зрение запоздало показывало, что за первой тройкой прибежали оставшиеся князья, но выходить перед главами они не могли. Послышался глухой удар. Моя пип оргнул на пол. Только сейчас я понял, что меня шатает. Общение с королём не прошло даром. Тело мне хоть и подчинялось, но складывалось ощущение, что оно давно перешло грань и сейчас мечтает только об одном спокойно умереть. ебоди на что другое больше не годится. Хотя нет. Ему ещё удавалось стоять и держать мою голову, чтобы прямо смотреть в глаза глав совета, которые всё ещё не спешили входить в помещение. Наконец один из них произнёс: "Здесь был король, но человек всё ещё жив". Словно услышав эти слова в центральном дворце, оборвалась сирена, а во дворе князья перестали бить могучие, но такие бесполезные техники. 11 князей вошли в помещение, взяв нас в своеобразное кольцо. Все чистые, все сильные, все золотые зародыши бога. Они не спешили действовать. Видимо, аура короля умела основательно прочищать всем мозги. Раз главный демон ничего мне не сделал, значит, и им нельзя спешить, не разобравшись с ситуацией. Ибо наказание за ошибку может оказаться слишком жестоким. Супруг сказал, что здесь происходит что-то интересное. Неожиданно послышался приятный женский голос. «Ой, бедняжечка, как же тебя так угораздило?» Рядом со мной появилась женщина, невидимая духовным зрением. Хотя женщина ли это. Тела у этого существа не было, во всяком случае, в классическом понимании этого слова. Это был сконцентрированный чёрный туман, принявший форму человека. Не было ни глаз, ни рта, вообще каких-либо деталей. Туман клубился и крутился, словно внутри бушевали сильные ветра, но пределы тела они не покидали. Судя по тому, как вытянулись князья, им прекрасно было известно, кто это такая. На самом деле догадаться было не тяжело. Нас почтила своим присутствием сама королева. Истинный демон, являющийся прямым потомком хмарников, или, что более вероятно, сама являющаяся причиной появления всех хмарников. Туман перетёк в веле и коснулся моей жены. Веки веле дрогнули, и она открыла глаза. Несколько мгновений потребовалось веле, чтобы осознать, что происходит, и почему вокруг так много народа. Вскочив на ноги, моя жена склонила голову, приветствуя старшую И не дожидаясь ответной реакции, очутилась рядом со мной, взяв за руку. Поддержка мне действительно сейчас не помешает. Шатало меня знатно. Итак, кто мне расскажет, почему один из князей лежит на полу в таком некрасивом виде? Учитывая, что туман смотрел на меня, было понятно, кому отвечать. Это не только князь, это бог секты Бохао, спрятавшийся за лечьины князя. Тот, кто дошёл до своего этапа возвышения с помощью технологического алтаря древних людей. Тот, кто заставлял мучиться несколько миллионов живых существ? Каратка иск к своему золотому рангу. Это и готов доказать своё утверждение, человек. Каким же образом? Как я вижу, в этом князе нет ни капли кровавого сгустка сектантов. Или полагаешь, у меня со временем чувствительность притупилась? Это не кровавый сектант, ответил я. У него другой способ. Договорить я не успел. Неожиданно открылся портал, и из него в помещение влетел алтарь секты Боха. Следудом за ним появились три толстых лысых тела, неподвижно застывших на полу. Королева склонила голову, удивлённая таким подарком, но тут портал исчез. Единственное, что все почувствовали, невероятную силу из портала. Король лично пошёл разбираться, откуда в его дворце появилась червоточина. Вот значит как, задумчиво произнесла королева. Другое типа поселения. Вторая глава совета. У нас здесь три палача. Хочу знать всё, что знают они. У тебя сутки. Действуй. Потом мы продолжим наш разговор. Сейчас эти двое — гости нашего дворца. Третий князь первого ранга. Обеспечим комфорт. Что касается нашего подозреваемого, пожалуй, займусь им сама. Человек?» Туман явно опешил. Тогда я сделал шаг в сторону, становясь между королевой и богом секты Бохао. Вилея держала меня, так как на ногах стоять я уже не мог. Силы покидали меня слишком быстро и слишком уверенно. Причём я понятия не имел, почему так происходит. Потерей энергии не было. «Это моя добыча!» — прохрепел я. «Добыча?» — продолжила удивляться королева. «Человек, ты не забыл, где находишься?» «Там, где он и должен быть!» — поддержала меня Велея. «В логове сектантского бога! Уничтожать эту заразу — наша работа! И мы собираемся выполнить её до конца!» «Какая грозная девочка!» — ухмыльнулся туман в человеческой форме. «Что же вы собрались делать со своей добычей?» «Госпожа!» — начал был один из князей, к которому текущая ситуация совершенно не нравилась, но резко умолк, заметив предостерегающий жест королевы. «Этот демон получил свой золотой ранг с помощью жратоприношений. Я собираюсь забрать всю энергию, что он поглотил из замученных существ, и вернуть его к исходному состоянию. И в результате твоих великих деяний один из князей, как я понимаю, умрёт». Если он начал своё возвышение не на этапе владыки, да, умрёт. Значит, таково веление неба. Король сказал, что это наш бой, и мы должны сражаться до последнего. Отступать я не собираюсь, даже перед богом. Я признаю, что это твоя добыча, человек, произнесла королева после долгой паузы, покосившись на технологичный алтарь и подписывая приговор Богу секты. Однако, прежде чем ты закончишь свою работу, хочу поговорить с тем, кого ты называешь богом секты Бохао. Надеюсь, в этой мелочи ты мне не откажешь. Отказать королеве я не мог. Такой власти у меня не было. Так что оставалось лишь согласиться и ублюм смотреть на то, как прибежавшие слуги уносят всё ещё бессознательного князя. Хорошо, с одним мы разобрались. Теперь у меня другой вопрос, человек. Почему ты напал на смотрителя портала? Что он вообще делает здесь, вдали от своего места работы? Этот демон работал на секту Бахао, доставляя бога и его приближённых к Логаву. где под защитной формацией находилась арка портального перехода. Королева нахмурилась и уставилась на валяющееся тело. Какое-то время она молчала, даже глаза закрыла. А её туманная фигура стала менее плотной, словно часть тела в это время отправилась в другое место. Так продолжалось недолго. Вскоре туман вновь обрёл плотность. «Какие интересные и не совсем приятные новости принёс в наш дворец этот человек!» Вот так живёшь себе, радуешься тому, что всё под твоим контролем, а затем в один прекрасный момент оказывается, что в мире существует как минимум один незарегистрированный портал, и им довольно активно пользуются. Но один ли он, первый глава совета? "Я разберусь, госпожа", кивнул один из трёх глав совета князей. Судя по тому, какая тишина повисла в помещении, все даже дышать боялись. Королева изволила гневаться, что было черевато большими неприятностями. даже для столь могучих существ, как золотые зародыши бога. «Конечно, разберёшься. Ведь это твоя зона ответственности», — кивнула королева. «Завтра в это самое время состоится церемония очистки бога секты Бохао. Если это действительно бог, и если это действительно можно очистить. К этому моменту у меня должна быть полная информация, как о том, что творила эта неприятная троица, так и о том, каким образом во втором круге появился незарегистрированный портал, И почему о нём нам рассказывает человек, а не наши разведчики? Будет исполнено, госпожа, ещё раз кивнул первый глава совета. Тяжело вздохнув, королева осмотрела собравшихся и исчезла. Туман развеялся, словно в родительницахмарников использовала технику перемещения, но движения и энергии не было. Вместе с королевой исчез и алтарь, чтобы ни у кого даже мысль не возникло прибрать его к рукам. Я позабочусь о наших гостях, произнёс отец Алтая и красноречиво посмотрел на Насколько мне известно, в центральном дворце запрещено строить жилища из металло-древних людей. Судя по молчанию князей, все о чём-то усиленно размышляли. Поэтому я решил подлить масла в огонь. А почему плохо должно быть только мне одному? Пусть ещё кому-нибудь поплохеет. Это не единственное такое строение. Есть ещё два, что расположены в разных частях центрального дворца. Где? нахмурился один из трёх глав совета. На полу тут же появилась огромная карта центральной части мира демонов. Весьма ценная штука, хочу сказать. К тому же тайная. Не каждому демону должны позволять на неё взглянуть, не говоря уже про человека. Я не стал строить из себя хранителя тайн, или я помогла мне добраться до карты, и откнул пальцем в два больших поместья. "Вздор! Этот человек желает навести на меня поклёп", тут же запротестовала тез Бахеилрина. "Князь, что тесно общался с богом секты Бохао и не мог прибрать к рукам несколько листов ценного металла. А ещё в этом месте находится червоточина", продолжил добивать я. Не знаю, разрешены они на территории Центрального дворца или нет, но она там есть. Как была и здесь, пока король её не уничтожил. Незарегистрированная червоточина? Где? Второе моё обвинение оказалось значительно серьёзнее первого. Подумаешь, дом из металла древних. Проектировщики что-то напутали, больше так не будут. Но червоточина это уже серьёзней. Что-то на уровне незарегистрированного портала. В первом здании... Я кивнул на карту. Если нужно, могу показать. Из того, что я вижу, там всё довольно хитро спрятано. Покажешь. Первый глава совета посмотрел на отца Бухейла. Тот выглядел невозмутимо, словно его происходящее не касалось. Но стоило мне сделать шаг, как демон атаковал. Белил он по площади, стараясь зацепить даже не меня, а всех собравшихся, точнее, хотел ударить. И два его техника начала формироваться, тройка глав совета активировалась, наглядно демонстрируя, почему они занимают такое высокое положение. Мало кому нравится, когда королева отчитывает тебя, как маленького ребёнка, и ставит задачи, как неспособному принимать самостоятельные решения существу. Хотелось выплеснуть эмоцией, но в мою сторону сейчас нельзя было даже дышать. Королева ничего не запрещала. Но сама фраза о том, что завтра будет процедура очистки бога секты, говорила о многом. Как минимум, мы с Вилей на ней точно должны присутствовать. Поэтому атаковавший князь появился как нельзя более кстати. Отец Бохейла Рина за стойках вкопанный. Интересная техника, к слову. Она формировала вокруг объекта плотную энергию, полностью изолируя его от окружающего мира. Но демоны этим не ограничились. Один из них подошёл к отцу Бохеилы и нацепил на того оковы из чёрного металла. "Показывай!" Все повернулись ко мне, и наконец один из князей соизволил меня излечить. Мои техники не работали, состояние продолжало ухудшаться. Однако то, что использовал князь, мало походило на технику лечения. Он нанёс целенаправленный укол куда-то в район плеча, после которого мне стало значительно легче. Даже сам стоять на ногах смог. Технику я, конечно, запомнил, но вот почему в плечо и что там было, осталось для меня загадкой. С точки зрения энергетических конструкций там точно ничего не было. «Буду ждать вас возле этого здания». Я указал на карту и, взяв Вилею за руку, использовал технику перемещения. Это князьям нужно выйти из коробки из металла древних, чтобы переместиться. нам сопряжённым такая мелочь не требовалась. Однако демоны не заставили себя ждать, и всего через мгновение рядом со мной появились все 11 глав этого мира: 10 свободных и один, окутанный энергиями. Найти вход в тайное логово, обустроенное на территории центрального дворца, проблем не составило, несмотря на идеальную маскировку. Если бы не духовное зрение, никто бы никогда не догадался, что здесь что-то есть. Отойдянув в мощную каменную плиту, я уверенно пошёл вперёд. Ловушек здесь не было. как и живых существ, просто червоточина, находящаяся в центре небольшого помещения. Князья последовали за мной, желая лично увидеть прокол в пространстве. Мы завалились в помещение и замерли, уставившись на длинную кишку, что заканчивалось такой же темной комнатой на другой стороне. «Предатель!» — глухо произнес первый глава совета и перевел взгляд на побледневшего пленника. В чем-то я был с ним согласен. То, что всем нам открылось, никак не могло существовать в Центральном Дворце Мира Демонов. но оно существовало. Червоточина не вела куда-то в мир демонов, чтобы облегчить князю переход туда, где отсутствуют телепорты. Червоточина вела в мир людей. А что у нас на той стороне? Правильно, центральный регион. Под молчаливым одобрением князей мы с Велеей пошли вперёд, оказавшись на той стороне, я даже закрыл глаза, чтобы ничто мне не мешало наслаждаться прекраснейшей картиной, показываемой духовным зрением. Дворец центрального региона мира людей. Мы находились на территории клана Феникса, в одном из отдалённых закутков. Спрятано Червоточина была по всем правилам, чтобы её случайно не обнаружил кто-то из любопытных гостей. Как же давно я здесь не был? Кажется, с момента, когда клан вручил нам всем свои подарки. Вот, кстати, и он сам. Не узнать божественную сущность было тяжело. Глава клана Фениксов в данный момент находился в императорском дворце и общался с Докровитом, ещё одной божественной сущностью. Всё выглядело достаточно спокойно и мирно. Но меня поразило количество зародышей бога. Их осталось в мире людей от силы десятая часть того, что было раньше. Дворец Даусов, подтвердил я, вернувшись обратно, и посмотрел на пленника. Судя по всему, кто-то работал на клан Феникса из мира людей. Причём весьма давно работал. «Я займусь», — произнёс третий глава Совета князей, посмотрев на пленника. «Вскоре мы выясним всё. Проход нужно закрыть. Не хватало ещё, чтобы в наш мир пришёл император». Центральный дворец демонов бурлил целые сутки. Никто не ложился спать, никто не отдыхал. Все куда-то бегали, все что-то делали, все отчитывались о проделанной работе. Дом князя-предателя перевернули вверх дном. Практически всех слух отправили навстречу к дознавателям, таинственным демонам, что находились глубоко под землёй. Мы с Вилеей всё это время провели в доме отца Альтаи. Но нас никто не трогал, даже Фасор Рин. Он лишь однажды прибыл к нам, вздохнул, покачал головой, Пробурчал что-то вроде «А я говорил, что нужно было вас сразу прибить», и ушёл бегать, как все остальные. Показательная казнь князя состоялась на центральной площади. Короля и королевы не было видно, но их незримое присутствие ощущалось. Боги не желали смущать обычных жителей дворца своим величием. Бог секты Бохао заметно сдал. Это больше не был уверенный в себе демон. Не знаю, что такого с ним сделали, но демон выглядел жалко. Он словно постарел сразу лет на двести, не меньше. Появились чёрные круги под глазами, кожа высохла и как-то обвисла, словно демон потерял килограмм 30 за считанные минуты. Любой громкий звук вызывал дрожь и дёрганье. На бывшего князя даже смотреть было противно, при том, что он по-прежнему оставался золотым зародышем бога. В воздух взлетел один из глав совета и площадь погрузилась в тишину. То, о чём говорил золотой зародыш бога, заставляло бегать мурашки даже у меня, готового к чему-то подобному. Бог Секта Бохао не ограничился только собственным возвышением. Он жаждал большего. Он мечтал стать единственным богом мира демонов и делал для этого всё, включая уничтожение неугодных князей. Но тут произошло странное. Главу совета прервали. Прошу прощения, старший, но в уничтожении князя замешан не только этот предатель. Двое людей, что стоят рядом с помостом, тоже в этом участвовали. Посмотрите на меч, что висит на поясе этой дамочки. Это же меч убитого князя. Отмен Рен выглядел, если не победителем, то весьма довольным собой демоном. Он до конца исполнил волю своего хозяина, даже если того сейчас прикончат. Обвинения были озвучены, и мы с Велей очутились в центре всеобщего внимания. "Позволь свой меч, искатель". Рядом с нами появился второй глава совета. Первый, как висел в воздухе, так и остался там висеть. Веля фыркнула и протянула замотанные в красную тряпку ножны. Даже глаза умудрилась закатить, показывая своё отношение к происходящему. «Я же говорил, эти двое!» — начал был их отмен Рин, но умолк, уставившись на дзянь, что не имел к его подарку никакого отношения. «Плохо работают ваши дознаватели!» Я посмотрел в глаза второму главе совета, после чего кивнул на хатмина Рина. «Вот такие пособники бога секта Бохао наводняют дворец, но вы понятия о них не имеете». «Пособник? Нет, вы что? Я просто ошибся!» — закричал демон, но было поздно. к нему уже подошли слуги князей Хотя я прекрасно понимаю, о каком мече идёт речь, только не понимаю одного: почему вы решили, что князь умер? Это вам вот это тело так сказала. Но этот раз я кивнул в сторону безвольного бога секты Бохао. Ты что-то знаешь про князей? Он живой? Ради того, чтобы задать этот вопрос, первая глава совета даже спустился с небес на землю. Насколько мне известно, князей не может быть больше 12. Поэтому прямо сейчас не скажу ничего. чтобы не натворить чего-то непоправимого. «Нас уже одиннадцать. Предатель был казнён. Говори». «Может, лучше я за него скажу, дружище?» Раздался уверенный голос, и толпа, присутствующая на площади, ахнула от изумления. Я поймал взгляд фасора Рина, что стоял рядом со старым князем. Упитанный демон вновь покачал головой, показывая, что нас точно нужно было уничтожать, чтобы не случилось такого переполоха. «Так что там с моим клинком, Зандер?» Лонд Киролл подошёл ближе. В руках вели появился подарок Хатмина Рина, и с явной неохотой моя жена вернула клинок хозяину. Тот вытащил оружие и сделал быстрое движение, проследить за которым никто не успел. Голова Хатмина Рина, что стоял от князя в пяти метрах, отделилась от тела и покатилась по мостовой. «Давно хотел это сделать», — произнёс довольный Лонд Киролл. «Мне многое нужно тебе рассказать, дружище». Наш мир прогнил настолько, что для его спасения пришлось вызывать искателей из мира людей. Это даже не позор, это бессилие. Нам предстоит много работы, но начать её нужно с головы. Заканчивай, Зандер. Это тело полностью в твоём распоряжении. Долго уговаривать Насвилее не пришлось, и 4 часа спустя в мире демонов родились два бронзовых зародыша бога. Полностью поглотил зародыши бога золотого ранга, растягшегося на некрасивой кровавой куче. Один из богов секта Бохао был повержен. Остался ещё один. И он, точнее она, был на порядок страшнее. Ничего. Если небо будет угодно, прорвёмся и через это. Радует одно. Теперь совет князей не сможет запретить нам посетить деревню истинных демонов. Мы встретимся с матриархом Суккуб, и я разорву нить, что связывает меня с Дарной. У меня есть Твелея, и этого достаточно. Красноноса и в моих планах нет». Советница Делайла стояла в пустой комнате. Червоточина не стала, а пустота в груди говорила о том, что только что её собрат был повержен. Советница Делайла понятия не имела, что должно было произойти, чтобы уничтожить одного из сильнейших демонов, но чувство опасности подсказывало, что на этом дело не закончится. Скорее придут и за ней. Значит что? Правильно. Нужно пойти первой. Довольно прятаться и скрывать свою истинную силу. И наивный муж должен подвинуться и отправиться вслед за остальными великими даусами. Его время пришло, и она отделала фен, обеспечит ему билет к небу. Пришло её время править. Конец двенадцатой книги. Текст читал Олег Кейнс.